Шаг за шагом Материал, который можно использовать для изготовления таких амулетов, обычно является костью. С большим трудом сдерживая рвущийся из него наружу зевоту, Юрий был вынужден с достаточно радостно ожидающим лицом идиота присутствовать на занятии, где маг-преподаватель не мог рассказать ему ничего нового. Просто парень действительно не выспался, так как всю ночь был вынужден заниматься делами, связанными с противостоянием с эльфами. Как он и предполагал, вышедший из академии с дубликатом его значка, который парню наконец-то удалось тайком изготовить, доппельгангер, просто скопировавший его собственную внешность, сразу же привлек к себе внимание индивидуумов, старательно следивших за ним как и следовало ожидать среди них оказались и те кто принадлежал к прислуге эльфов хотя сами являлись дворянами и даже титулованными но этот все он им позже припомнит но сейчас ему было нужно сделать все так чтобы как только эльфы узнали о том что юрий без охраны и без сопровождения покинул Академию, за ним тут же бросился довольно крупный отряд этих разумных судя по всему несмотря на все внешние склоки между собой у них была одна основная цель и у них сразу же нашелся командир который послал их вперед сам старательно передвигая своими ногами следом а учитывая тот факт что двойник юрия старательно вел их по различным закоулкам скрываясь даже от редких патрулей городской стражи можно было понять что они тоже не хотят чтобы городские стражи их заметили как результат их удалось заманить в ловушку в виде того самого длинного переулка возле дома, который арендовал Юрий. Здесь эльфов уже ждала засада в виде боевых химер, готовых к столкновению. Честно говоря, Юрий с большим трудом сдержал истерический смех, когда увидел глаза этого молодого эльфа, удивившегося тому, что они преследовали далеко не того человека, которого так хотели захватить. Но время шло, а Юрию нужно было спешить так как он и сам прекрасно понимал, что выбив из игры этих эльфов, по сути, не добьется ничего. Только отсрочил будущие проблемы, которые точно за ним придут. Поэтому ему нужно было лишить эльфов вообще точки своеобразной опоры в данной местности. Именно поэтому, когда оглушенные и крепко связанные эльфы заняли свое место в подвале этого дома, банально получив по порции сонного зелья, от которого они будут несколько дней спать мертвым сном, Юрий отправил весь этот отряд из Химер и Допелей, которые приняли внешность этих самых эльфов, в резиденцию посла эльфов. Надо сказать, что и там было достаточно много разумных, и даже, как потом понял Юрий, минимум четверо из них были теми самыми представителями «Зеленой стражи», так как успели среагировать на изменение ситуации. Когда в здание ворвались химеры, они даже несколько секунд держали оборону. а Вот только они не учли того факта, что первыми как раз шли именно те самые опытные химеры, успевшие набрать силу и возможности от нескольких сотен убитых ими бандитов. И поэтому противопоставить им эти эльфы не могли ничего, тем более что среди них не было ни одного мастер-меча. Да, Зелёная Стража была весьма знаменита, а вот только Юрий уже знал от своего духа наставника о том, что сами по себе воины Зелёной Стражи являются хорошими мечниками, которые втроём могут уработать и мастера меча. Однако мастеров меча среди тех, кто встретил в резиденции посла, атаку его химер не было. Поэтому особо долго продержаться против атакующих боевых химер они просто не смогли. Но по приказу Юрия всех встречающих и альфов химеры захватывали живыми, так как духу-наставнику нужен был материал для трансформации. Все-таки не стоило забывать о том, что из таких разумных химер получаются куда лучше, чем из людей. А Юрию были нужны не только бойцы и разведчики, но и телохранители. По крайней мере, те самые особи, что будут всегда с ним рядом и смогут защитить от любой угрозы даже от угрозы нападения подобных химер. А для этого нужен был материал куда лучше, чем человеческое тело. К сожалению, обычные бандиты плохо подходили для этого, но дух наставника продолжал практиковаться, и сейчас он мог сделать что-то более эффективное, чем раньше. Тем более, получил от Юрия весьма хороший материал. Те самые высокородные и неплохо одаренные магией эльфы. Что может быть лучше? Разве что тела драконов или демонов, но это было из разряда мечтаний, а мечтать сейчас было некогда. Как он и предполагал, посол эльфов даже не заподозрил, что в его резиденцию посреди человеческого города могут ворваться враги. Постучавшегося в двери резиденции эльфа опознали по внешнему виду, и слуги посла сами отключили всю возможную защиту, которая могла хоть на какое-то время задержать Химерк а дальнейшее уже было делом техники. После того, как ему удалось захватить всех эльфов в здании, как парней, так и женщин, химеры старательно вынесли все, что только было возможно. Практически оставив только голые стены, и даже нашли несколько тайников, оказалось, что у химер есть своеобразный нюх на проявление магии. И даже там, где Юрий мог ее не заметить, химеры инстинктивно ее чувствовали. Это хорошо. Такая охрана ему не повредит. Потом они оставили в этом здании тот самый своеобразный амулет, который Юрий делал специально для того, чтобы уничтожать любые следы. И все только для того, чтобы маги и иллюзии не смогли впоследствии восстановить события, произошедшие на этой территории. И только затем вернулись обратно со всеми своими трофеями. Оставшихся эльфов, которых Всего двое было в Академии, было не так уж и сложно выманить из коттеджа. Тот же самый Доппельгангер в виде эльфа заявился к ним и потребовал, чтобы они помогли. А если не хотят, то посол эльфов сам их отправит обратно. Эти разумные даже не стали подвергать сомнению тот факт, что к ним могли прийти с подобным требованием посреди ночи, поэтому их просто завели под видом эльфов в парк Академии где также оглушили с помощью прохода, заранее подготовленного Юрием, и лишив значков студентов Академии, утащили в тот самый подвал, где их уже ждали клетки. Их значки студентов Юрий специально передал Доппельгангеру, который под видом уголовника в Нижнем городе за серебряную монету нанял какого-то мальчишку подбросившего этот необычный сверток со значками студентов Академии в одну из телек торговца, который собирался наутро ехать из города. Так что если их и будут искать, то где-нибудь далеко. Конечно, сам этот сверток потом найдут. И это даже не обсуждается, только вот возникает одна сложность. Когда его найдут, то у всех возникнет вопрос о том, куда же все-таки делились сами эльфы. Так как всего лишь за одну ночь почти три десятка эльфов исчезло с территории столицы империи. И это не считая студентов. Студентов было еще с десяток. Почти дюжина. Так куда они все делись? А они все теперь послужат на пользу Юрию. Ну а что? Они же сами хотели с ним встретиться. Хотели. Встретиться? Встретились. А уж тот факт, что они с ним тоже церемониться не собирались, подтвердил сам посол эльфов, когда за него взялись всерьез. Благодаря тем плетениям, которые на стены и потолок с полом подвала, где они находились, наложил сам бывший архимаг эльфов, эти разумные могли орать хоть до хрипоты. Все равно их никто не услышит. Их не было слышно даже возле лестницы, ведущей в этот подвал. Эти плетения назывались «сферой молчания». И очень удобными они оказались. Сквозь эту сферу молчания не могли пробиться никакие эманации, ни крики, ни магические проявления. По сути, если ты хочешь кого-то убить, причем так, чтобы потом все ужаснулись, можно просто наложить эту самую сферу молчания на какое-то здание. И потом превратить все здание в филиал жуткого монстра Вивисектора которые потом даже знающие и опытные палачи входить будут бояться. Именно из-за того, что там будет действительно жутко. И никто не поверит в то, что это сделали прямо у них под носом. Потому что никаких магических проявлений или криков никто не услышит и не почувствует. Так что Юрий сразу же взял на заметку подобную возможность. И решил подумать над изготовлением специального артефакта подобного рода, который поможет ему даже в переговорах. а Ведь тогда можно будет буквально везде вести переговоры под прикрытием этой самой сферы молчания. И даже если кто-то будет сидеть по соседству, такой разумный просто не поймет того, что происходит рядом. Удобно? Очень удобно. Поэтому Юрий и собирался действовать подобным образом. Оставив эльфов на попечение духа наставника, который должен был выбить из них всю возможную информацию, а также получить необходимые ресурсы для проведения трансформации и создания тел для химер, которые будут личными телохранителями Юрия. Парень вернулся в академию и продолжил учебу, и сейчас он был вынужден смотреть на мага-преподавателя, который рассказывал элементарные вещи. Ну и как иначе понимать тот факт, что он пояснял некоторым будущим магам-артефакторам, которые родились В потомственной семье артефакторов и выросли среди них нюансы того, что по сути артефактор может изготовить амулеты буквально на коленке из любых предметов, какие только ему попадутся под руку. Главное, чтобы в них имелась хоть какая-то магическая составляющая, после чего он дал задание студентам приготовить нечто подобное, по возможности прямо у него на глазах. Но понятно. Сейчас он рассчитывал на то, что студенты будут долгое время бегать и пытаться найти хоть что-то, чтобы он мог поставить им зачет. А потом, в большинстве своем, они просто сдадутся и придут к нему на поклон. После чего постараются выкупить этот самый зачет, банально предоставив ему золото, в обмен на ресурсы для изготовления такого амулета. А что для этого было нужно? Да простая ветка силы природы или жизни вполне подойдет. А таких предметов у самого Юрия было много, из того же самого темного леса. Именно поэтому, услышав такое распоряжение, парень просто достал кусок ветки с силой жизни, прямо на глазах у своих соседей по аудитории, отрезал от нее кусочек, и остатки спрятал в свой пояс, с которым не расставался. После чего принялся аккуратно вырезать из ветки амулет для лечения, одноразовый. В этот момент он буквально физически почувствовал скрежет зубов от мага-преподавателя, который явно был в бешенстве. Интересно, почему он злился? Неужели потому, что заподозрил, будто бы сейчас все студенты подойдут к Юрию, возьмут у него по кусочку этой ветки и тоже начнут мастерить амулеты лечения? Да, одноразовые, но достаточно эффективные. Конечно, сам по себе такой амулет будет стоить не так уж и дорого, но для тех же крестьян или охотников, которые ходят за опасными тварями в леса, такой амулет вполне пригодится. Однако ни сами студенты не собирались к нему идти с просьбами, ни Юрий не хотел делиться с ними такими предметами. Зачем ему это нужно? Так что занятие закончилось вполне ожидаемо. Маг-преподаватель в конце занятия получил всего лишь один амулет лечения и был вынужден поставить Юрию полноценный зачет. Зато потом, уже после занятия, Юрий услышал, как между собой рассуждали эти самые студенты, оставшиеся без зачета. Оказалось, что по их мнению Юрий должен был предложить им эти заготовки для амулетов. И не просто обрезки ветки, а уже обработанные заготовки, чтобы им оставалось только внедрить в эти заготовки магические плетения. И все. Ну что за глупость? Да, они еще хотели, чтобы все это было бесплатно. «А ты мне много чего предлагал?» Неожиданно раздавшийся голос Юрия за спиной такого умника, который больше всех возмущался, стоя у аудитории алхимии, где у них должно было проходить следующее занятие заставил этого индивидуума буквально подпрыгнуть на месте и резко развернуться. «Ну-ка, ну-ка, напомни мне, когда это ты мне в чем-либо помогал. Ты хоть раз мне что-то подсказывал. Ты сам хоть раз мне что-то добровольно представлял. А ты знаешь, сколько стоит такая заготовка, на которую ты рассчитывал? Не меньше золотого. А если учитывать твои потребности, то не меньше десяти золотых». Ты подошел ко мне и спросил о том, готов ли я тебе предоставить подобные ресурсы. Нет. А кто ты такой, чтобы я за тобой бегал? Ты что, представитель императорских кровей? Ошарашив этого умника таким вопросом, Юрий пошел дальше, так как аудитория алхимии уже открывалась и нужно было спешить. А вопрос, который Юрий задал последним, был недвусмысленным двусмысленным, а прямым. Все только из-за того, что многие студенты в последнее время начали сильно старательно обсуждать взаимоотношения Юрия с молодым принцем Георгом. И в первую очередь все были уверены в том, что Юрий таким образом преследует какие-то свои личные цели. Хотя мало кто из них обращал внимание на тот факт, что это сам принц и его друг, молодой граф Юрис. В первую очередь искали встречи с Юрием, а как не наоборот. Но кого это интересует, важно было то, что они так решили, и Юрий уже прекрасно понимал, почему. Только потому, что точно так же сами бы поступили, а по-другому было просто невозможно воспринимать эту ситуацию с их точки зрения. Поэтому Юрий даже не пытался осуждать эти догадки. А зачем пытаться переубедить ослов в том, что они ошибаются? Юрий прекрасно помнил притчу про осла, медведя и волка в которой волк старательно спорил со ослом по поводу цвета травы. Волк говорил, что она зеленая, а осел говорил, что трава синяя. И когда они пришли к медведю, чтобы тот их рассудил, вполне естественно, что медведь согласился со ослом и отпустил того радостно ухмыляющегося из-за того, что сумел доказать свою правоту, после чего медведь приказал наказать волка. Конечно, волк был недоволен этим с течением обстоятельств, и он начал требовать у медведя объяснений. На что медведь заявил волка о том, что со ослом спорить только осел, а не хищник, достойное уважения. Вот и тут было точно так же. Зачем спорить со ослами и пытаться доказать им свою точку зрения? Ведь они для себя уже все давно решили. Поэтому пытаться с ними спорить было только бессмысленной тратой времени и нервов. А Юрий предпочитал нервы по таким глупостям не тратить. У него и своих дел сейчас хватало, и в первую очередь он начал создавать своеобразный артефакт из тех самых доспехов из металла с примесью мифрила. Он учел тот факт, что в прошлый раз столкнулся с нежитью на территории руин в мрачных землях. Поэтому и решил сделать для себя... Защитные артефакты, имеющие возможность содержать в себе магию света. Если бы не тот браслет, который он позаимствовал из сокровищницы бывшего архимага эльфов, то явно погиб бы в том древнем и весьма странном строении от тех монстров, с которыми там столкнулся. Однако при всем этом он старался сделать так, чтобы сам артефакт в виде этой брони не зависел от одной стихии и от одной силы. Он хотел сделать его более-менее универсальным, чтобы в нем все зависело бы от того, какую именно энергию можно будет сосредоточить в кристаллах-накопителях этого артефакта. Поэтому он принялся работать над целой схемой плетений, попутно размышляя над тем, что нужно будет сделать из этих останков, которые у него уже скопились. И он понимал, что в скором времени, возможно, возникнет достаточно серьезный конфликт интересов, так как... Не стоило забывать о том, что существуют проблемы, прямо связанные с политикой, с внешней политикой государства, в котором Юрий сейчас находился. И сейчас как минимум в одном из государств соседей империи, а в частности в том самом королевстве Анбург, откуда родом был и сам Юрий, все шло к полноценной гражданской войне. А рассчитывать на то, что эта война не зацепит соседей мог только полный идиот. Для начала в таких делах стоит сразу учитывать, что появится очень много беженцев. Как ни крути, но люди будут стараться уйти с опасной территории. И все только ради того, чтобы выжить. Это факт. И с ним никто не спорит. Единственный, кто будет вынужден остаться на территории, где будет литься кровь, это крепостные и кабальные. Без разрешения хозяина они не смогут уйти с той земли, а вот свободные сразу же постараются найти себе более спокойное место. Как факт можно понять, что таким моментом могут воспользоваться и враги той же империи. Например, в толпе беженцев можно будет заслать на территорию каких-нибудь своих агентов. Не говоря уже о том, что в этой ситуации именно та часть территории, куда через границу будут рваться беженцы, и будет находиться под усиленным наблюдением войск империи. А значит, с другой стороны, можно попытаться напасть. И так будет не только в империи. Поэтому стоит заранее предусмотреть возможность проблем. То же самое княжеству ярское в которое Юрий собирался направиться во время каникул, хотя у него было какое-то ощущение потенциальной опасности от той местности. Но он все-таки понимал, что сейчас ему нельзя забрасывать это дело. Необходимые ему ресурсы из воздуха не берутся, а он уже убедился в том, что большая часть полезных для него ресурсов действительно находится именно там. Так что ему все равно придется постараться, чтобы их раздобыть. Но для этого нужно будет уже очень сильно извернуться. И ко всему прочему, Юрий решил все-таки как следует, при помощи своего артефакта, с которым создавал различные амулеты с тонкими плетениями, разглядеть те самые клинки из сплетенного с магией Титана. Ему было интересно, что же он может в них обнаружить. Секрет того, как сплетали металл с магией был просто невероятным по своей ценности. И поэтому Юрий сам уже прекрасно понимал, что стоит только о нем узнать, и тогда он сможет сам создавать подобные ресурсы невероятной ценности. Конечно, он не собирался никому выдавать секрет того, что сам имеет такие знания. Да и не собирался он создавать подобные материалы в больших количествах, так, для себя любимого так как именно в данной ситуации он сможет использовать все эти материалы для создания артефактов, которые усилят его собственные позиции. И в тот момент, когда он рассматривал свои клинки через свой артефакт с помощью плетения магического зрения и орлиного взора, он неожиданно заметил одну странность. Сначала ему показалось, что он увидел что-то знакомое в этих самых вкраплениях магии, переплетенной с металлом. И когда он все-таки понял, что видит перед собой, то парень даже отшатнулся назад от стола, на котором перед ним лежал тот самый меч из этого необычного материала. Сняв с головы артефакт, Юрий несколько раз прошелся по помещению, глухо ругаясь и пытаясь успокоиться. Потом он снова взял этот артефакт и посмотрел металл как следует при максимальном увеличении. Потом снова его снял и опять принялся глухо ругаться. В конце концов парень не выдержал, достал из шкафа по соседству бутылку с достаточно дорогим вином, откупорил ее и сделал несколько больших глотков. Ему надо было успокоиться, так как он действительно увидел то, что просто не ожидал. А не ожидал он увидеть в этих самых магических линиях, которые переплетались вместе с металлом, именно следы эссенции мана. То есть самая эссенция маны, которую сам научился создавать из частей тел монстров и их внутренних органов. Из тех самых монстров, проживающих на территории мрачных земель или темного леса. Причем стоит сразу отметить тот факт, что эта эссенция, которую использовали в данном случае для создания этих мечей, те самые дикари из руин, была куда хуже по качеству, чем та, что делал он. Его эссенция была, конечно, более качественной, но явно ее было у него куда меньше. Однако, внимательно разглядывая узор, он понял, что напоминают все эти своеобразные рисунки в материале. Получается так, что кто-то достаточно догадливый брал и элементарно на кусок этого металла в виде полосы ровным слоем накладывал эссенцию маны. Задумчиво проговорил Юрий, слегка похлопывая клинком меча который держал в правой руке по раскрытой ладони левой. Потом ждал, пока она въестся в металл, а уже потом этот своеобразный брусок или полосу металла банально рубил напополам, складывали, проковывали и уже затем снова намазывали эссенции с одной стороны, снова складывали, проковывали И так не меньше десятка раз, в зависимости от того, как они выкладывали этот самый рисунок эссенции, который въедался в металл. Эти разумные и получали такой необычный материал, и не только его, но и его свойства. Эта догадка настолько въелась в разум парня, что на следующие выходные он сразу же взял и отправился в лабораторию Академии проводить эксперимент. С собой он взял флакон эссенции манны, у него запасы еще были и достаточно большие, поэтому он решил потратить на этот эксперимент немного ценных ресурсов, а что? Если все получится, то он раскроет этот странный секрет. Дождавшись того самого момента, пока он останется в лаборатории один, он достал уже заранее подготовленный, даже намазанный с одной стороны эссенцией, манный брусок мифрила. При этом сначала убедившись в том, что маг-преподаватель чуть ли не в припрыжку убежал по своим делам. Только потом Юрий аккуратно положил выделенный им для этого дела кусочек металла и уже один раз сложенный на специальную лопатку, после чего отправил в магическое пламя. Он же не хотел, чтобы этот металл в случае неудачи банально исчез где-нибудь там, среди магических плетений стихии огня внимательно отслеживая и ожидая пока брусок мифрила разогреется до нужной температуры юрий аккуратно достал его положил на небольшую наковальню на которой принялся аккуратно постукивать его и вытягивать в полосу после чего дождался пока он остынет и намазал сверху новым слоем эссенция которая тут же принялась въедаться в материал хотя ему было жалко тратить Столько ресурсов, ведь это эссенция, которой он только один раз помазал. а Этот кусок металла хватило бы на несколько амулетов, но делать было нечего. Эксперимент требовал жертв. И в данном случае это были ресурсы. Поэтому он сделал то, что намеревался. Как следует, смазав выбранную сторону металлической полосы, парень сначала согнул ее вдвое, всего лишь подрубив посередине и парой ударов молота сложил в опять единый брусок, после чего принялся ее снова нагревать. Затем, после того, как он это сделал, вытащив этот брусок, парень снова положил раскаленный кусок металла на наковольню и принялся простукивать, превращая в единый брусок. Закончив этот процесс и дождавшись, пока он остыл, Юрий... С удовлетворением заметил появившуюся внутри полосы металла ту самую полосу магии, которая и привлекла его внимание. Снова намазав эту полосу, брусок, мифрила, эссенция манная, он опять сложил его вдвое. Нагрел и проковал. И так он возился почти два часа, пока не сделал подобное не меньше десяти раз. Он не спешил слишком уж стараться, достаточно было и того, что он уже сделал. После этого он как следует прогрел этот металл и проковал его. И уже затем унес его остывать. Это было не так уж и сложно. У него имелась специальная шкатулка. но ну, не оставлять же этот материал в лаборатории. Если у него все получится, то в данном случае подобное привлечет ненужное внимание к самому Юрию. Одно дело быть поставщиком-посредником, который знает такого мастера, И совершенно другое самому быть таким мастером. Он и так уже привлек к себе излишнее внимание, поэтому ему заранее стоит быть осторожнее. На следующее утро перед началом новой учебной недели, едва проснувшись, Юрий с такой скоростью бросился к этому бруску, что остывал, что едва не поскользнулся и не упал, расшибив себе нос прямо перед столом, на котором лежал этот брусок. И когда парень его разглядывал, то прищёлкивал языком от удовольствия. Он получил то, что хотел. Перед ним был брусок мифрила, пронизанный магическими линиями, что делало его фактически артефактом даже без присутствия в нем каких-либо плетений. Уже сейчас даже на первый взгляд можно было сказать, что этот кусочек материала отличается от обычного мифрила как минимум в десяток раз по своим характеристикам, И уж только поэтому можно было понять его ценность. Любой артефакт, изготовленный из него, будет эффективнее обычного артефакта, сделанного даже из самых лучших материалов, в лучшую сторону не меньше, чем в десяток раз. И это заставило парня буквально дрожать от желания сделать что-нибудь этакое, хотя бы защитный амулет, ведь подобный артефакт будет просто бесценным, Амулеты из серебра с мифрилом Юрий продавал за 5000 империалов, а из такого материала артефакт будет стоить не меньше двух-трех десятков тысяч империалов. Естественно, что такой артефакт продавать не стоит. Но приготовить из него какой-нибудь сюрприз для тех, кто думает, что Юрий будет для них простой добычей, вполне возможно. И Юрий взялся за это дело. Кстати, это был еще один повод для того, чтобы Юрий снова отправился на территории мрачных земель или темного леса. А ведь ему теперь нужна эссенция манны просто с огромной силой и в достаточно большом количестве. А где ее брать, как не из свежих органов убитых там тварей? В том-то и дело, только в этот раз нужно поступить куда осторожнее. Просто прийти в тот город, занести в гномий банк то, что ему нужно, а затем покинуть Тарваль. Вернувшись в тот самый лагерь, где древний маг эльфов создавал Химер. И оставшись в этом лагере, заниматься своими делами. Но надоело Юрию постоянно терпеть преследования и переживать за свою жизнь на территории этого пограничного к тем территориям города. А что? Эти разумные... Его уже просто достали своей привычкой его преследовать. И что-то парню подсказывало, что в этот раз у него будет куда больше сложностей, чем в прошлый, когда он посещал этот городок. Поэтому парень не хотел поступить подобным образом. Для чего ему вообще нужно было заходить в этот город? Особенно с учетом того, что он все припасы уже заранее приготовил просто с невероятным запасом. Так что тут все было просто. Это было нужно именно для того, чтобы те же самые местные поисковики-охотники, которые могут с ним столкнуться возле границ мрачных земель, сами понимали, что он не какой-то там мираж или измененная тварь. Просто он не хотел находиться на территории города из-за того, как к нему там относятся. Вот и все. А то, что в данном случае сам местный дворянин теряет налоги с возможных продаж его добычи, Так это уже не проблема Юрия. Пусть сам думает над тем, почему его люди себя так ведут. Подумает и даст ответ. А Юрий пока что будет заниматься своими делами. Тем более, что в этот раз он позаботится о том, чтобы никто даже не пытался на него охотиться, так как у него для этого будут химеры. Не говоря уже про другие меры осторожности в виде големов. А путь на территории мрачных земель у него уже есть. Через те самые скалы, где все буквально залито туманом из скверны и порчи. Через те территории посторонние ходить не будут. Для них это равносильно смертельному приговору. Именно этим фактом он и сможет воспользоваться. На обычной территории его защитят химеры и те самые големы, которые в данной ситуации будут своеобразной статичной защитой так как будут находиться на одной и той же территории практически без движений. А вот химеры смогут кружиться вокруг, старательно не подпуская к лагерю никого постороннего. Главное в такой ситуации заранее объяснить им, что на территорию скал, где находится тот самый туман скверный, им лучше не заходить. А остальное уже будет проще решить прямо на месте. В этом лагере Юрий сможет спокойно добывайте из тел тех самых монстров различные виды эссенции маны, которые впоследствии можно будет использовать для создания этого самого материала в виде металла, переплетенного с магией. Теперь-то ему стало понятным то, почему этот материал был настолько редким. Всего лишь по той простой причине, что было практически нереально раздобыть столько эссенции маны. Чтобы такой металл бросить на поток производства, это практически невозможно. Зато Юрий, учитывая свои возможности, наконец-то получит шанс заготовить подобные ресурсы для того, чтобы впоследствии сделать для себя что-нибудь эффективное для защиты. Например, те же доспехи или даже какое-нибудь оружие. Ведь в сложившемся положении, если, например, его телохранители будут иметь доспехи из какого-нибудь материала вроде того самого Адамантита, да еще и переплетенного с магией, их пройти будет практически невозможно. И этот факт стоит учитывать заранее. Не говоря уже о том, что в сложившемся положении пытаются сделать те, кто все же никак не хотел успокаиваться. В частности, те самые эльфы. Когда к Юрию в руки попал новый посол эльфов, то во время его допросов А он фактически сам все рассказал, когда увидел перед собой духа наставника. Стало понятно, что королева эльфов заподозрила, будто бы за Юрием стоит архимаг Аэлтион. Но ну, она не сильно ошибалась. Ведь знания в основном Юрий получил именно от этого старика. Только от его духа, и никак не от самого архимага. Она очень сильно хотела вернуть себе все ценности, которые потеряли с бегством этого разумного, и именно поэтому она и объявила охоту на него, чтобы через Юрия выйти на беглеца. Об этом ему чистосердечно рассказали сами эльфы. Тем более, что у них не было выбора, им пришлось откровенничать, так как они и сами очень быстро поняли, что попали в весьма серьезную переделку, из которой им было просто невозможно куда-либо сбежать. Все они были вынуждены откровенничать и рассказывать все свои секреты, а секретов у них хватало. Например, представители великих домов рассказывали о том, что у них были отдельные инструкции, как по поводу представителей империи Суран, так и по поводу самого Юрия, не говоря уже о том, что они хотели получить от своего бывшего архимага. Каждый из великих домов хотел забрать его сокровищницу, библиотеку и все, что только возможно именно в свои руки. И они не хотели признавать того факта, что Архимака Элтион мог это все передать какому-то человеку. К тому же, они подтвердили подозрение Юрия. И надо сказать, что парень с некоторым недовольством понял, что представители этого королевства эльфов пытались подставить одного из своих представителей, принцессе Елене. Хотя это и было для него странным, но Юрий почувствовал своеобразную обиду, пока не услышал о том, как эта девушка банально отшила данного умника, всего лишь оскорбившись от его предложения. Ведь он действительно предлагал ей чуть ли не как какой-то служительнице борделя прокатиться с ним, чтобы он мог развлечься. Да, звучало это все немного по-другому, но дело не в этом. А в том, что он вел себя так, как будто принцесса и представительница императорской семьи чуть ли не выстилаться перед ним должна была. Что и сыграло против его. Возможно, если бы он повел себя куда более разумно и хитро, у нее не было бы выбора, и девушке пришлось бы пойти ему навстречу. Начать с ним общаться, а там, как дела пойдут. Он же решил, что буквально с наскока сможет получить все и сразу, видимо, так спешил жить. Или даже наоборот. Хотел быстрее вернуться в свой лес, чтобы принести победу именно своему великому дому. И в данном случае никто из них даже не задумывался о том, что такими сколоками и ссорами между собой, чем, кстати, воспользовался и сам Юрий, они всего лишь вредят собственному государству и народу. Что касается Юрия, то тут все было достаточно просто. Уникального, одаренного они хотели использовать в своих целях, всего лишь для того, чтобы наплодить магов-универсалов в резервации, заперли бы его в клетку и заставили бы оплодотворять женщин, вроде провинившихся эльфиек, как вот та девчонка, которая также попала в руки Юрия. Ведь она понимала, для чего ее привезли в эту империю людей. Прекрасно понимала. Но ее семья настолько сильно провинилась, что у нее выбора не было. Ей пришлось пойти на подобное. По крайней мере, она так говорила. Хотя, если так подумать, то можно было понять, что если бы она отказалась от подобного, то ее бы просто изгнали из королевства эльфов. А что происходило сейчас? Разве это было не изгнание?» Да, по их плану она должна была выйти замуж либо за самого императора Адальберта, либо за его сына Георга. Но кто ей мешал просто выехать с территории этого королевства эльфов и точно так же выйти замуж за какого-нибудь дворянина в империи? Более того, никто бы ей тогда не смог поставить в вину тот факт, что она всего лишь марионетка в руках правителя собственного народа. Никто. Не говоря уже о том, что она вполне могла бы найти себе пару и среди более высокородных дворян. И в данном случае речь не о каком-то там графе или виконте, а как минимум о маркизе. Тогда никто не смог бы обвинить ее в том, что она лжет. Ткнуть в лицо тем же фактом, что у нее что-то не так сродословной. Да, все бы знали о том, что она всего лишь простая эльфийка, Но в данном случае больше и важнее было бы именно то, что она является именно эльфийкой, а про ее родословную вспоминали бы потом. Однако, когда ее пытались представить эльфы ко двору императора, родословная имела значение, поэтому все и провалилось. Хотя в двух соседних государствах все и сработало, но надолго ли? Ответить на этот вопрос не мог никто. Кроме тех, кто сейчас старательно планировал восстание на тех территориях. Как и следовало заранее предполагать на тех землях, где эльфы сумели влезть. В правящие династии немного погодя были приняты законы, что давали больше прав эльфам. Но эти законы старательно принялись бойкотировать сами местные дворяне. И они практически нигде не действовали, кроме столицы, где власть пока еще удерживалась в руках королей. Но и там уже возникали частые стычки, в которых начали принимать участие даже придворные местных властителей. И это было основным признаком надвигающейся катастрофы, тем более, что в данной ситуации, когда пришло время собирать налоги, все высокородные дворяне принялись скапливать средства у себя, банально отказывая отправлять подобные деньги, являющиеся основным наполнением казны короля». Его представители чаще всего просто разворачивали во своясь и без ничего. И это было главным ударом по его силам. Как ни крути, но армия очень сильно зависит от пополнения казны деньгами. Если денег в казни нет, то и армии особо подчиняться некому. Кто является властителем тех территорий, банально не будет. В большинстве своем воины будут сражаться за тех, кто платит им. Да, кто-то скажет о том, что регулярная армия того же королевства Антбург, как и в империи Суран, подчиняется лично императору или королю. И никак иначе, это же не наемники, да. Так можно сказать, но и тут есть некоторые сложности, про которые не стоит забывать. И они напрямую связаны именно с тем фактом, что если в империи те же легионеры продолжают гордиться своей службой, и при этом их служба весьма почетна, то в том же самом королевстве Анборка войска короля уже считаются чуть ли не главными отбросами. Насколько Юрий понимал, этот разумный после собственной свадьбы не прекращал праздники в столице. И тут, как ни крути, любой праздник – это финансовые затраты. Взять хотя бы то самое праздненство императора альберта его день рождения по словам молодого принца георга который слышал это фактически от казначей в кабинете императора одних только подарков в казну империи пришло не меньше чем на тридцать тысяч золотых и это не считая всех остальных подарков часть из которых можно будет отправить в сокровищницу империи или продать Так что там, где они потратили всего лишь 25 тысяч, им удалось заработать почти 50, и это довольно значимый перевес. А тут король Кирилл V только тратил деньги, а пользы для королевства от этих праздников не было никакой. Так что можно было понять, что уже последние несколько месяцев, по крайней мере два точно, армия королевства не получала ни капли денег что открыто давало понять то, насколько серьезные там возникли проблемы. Исходя из всего этого, можно было понять, что выжидают те, кто намеревался скинуть с трона этого явно пошатнувшегося в уме разумного, так глупо подставившего себя под удар эльфов. Они просто ждали, пока его армия сама отвернется от короля, чтобы потом просто переманить их обещанием выплат и показательными деньгами которые получат те, кто первыми придет на их сторону, к себе, всех остальных, кто хочет нормально и сытно есть и кормить свои семьи. Ведь некоторые военные, кто служили и королю, были потомственными воинами. И никто не скажет, что они были плохими воинами, это глупо даже предполагать. Однако сейчас их моральное состояние было очень низким, так что оставалось их только подтолкнуть, И в скором времени это и должно было произойти, особенно после сбора налогов, когда выяснится, что казна королевства просто пуста. Самому Юрию этот факт давал возможность жить достаточно спокойно, именно из-за того, что в этой ситуации данные индивидуумы всего лишь оказывались в той позиции, из которой им нужно было искать выход, и про самого Юрия в данном случае они просто были бы вынуждены забыть. Чем сам Юрий и собирался воспользоваться в полной мере, тем более, что в данном случае ему самому тут ничего и делать-то не придется. Эти разумные сами между собой перегрызутся, и у них не будет возможности тратить собственные финансы на кого-то со стороны. Эльфы же, потеряв на территории империи возможность влияния на ситуацию, а также и практически всю свою агентуру, про которую уже Юрий все знал, банально будут выбиты на некоторое время из этой своеобразной гонки. Да, Юрию хотелось бы задать несколько вопросов самой королеве эльфов, но для этого у них руки коротки. Пытаться ее достать там, в их столице, будет сложно. Тем более, что ее охраняют представители Зеленой Стражи, являющиеся настоящими мастерами меча. И глупо отправлять туда своих химеров Юрий не собирался. Так как не был уверен в том, что они вообще куда-то дойдут, таким образом можно было слишком сильно привлечь к себе внимание, а парень этого не хотел. Пусть лучше сейчас эльфы ломают голову над тем, куда могла исчезнуть такая группа их представителей с территории столицы империи. У них обычно на это дело уходит достаточно много времени как юрий узнал они в прошлый раз достаточно долго и растерянно ждали пока вернется архима кайэлтион из своей экспедиции и даже засаду ему готовили однако этот разумный просто исчез и в засаду попала группа эльфов которая шла якобы за ним следом все таки те слухи которые юрий тогда распустил сыграли ему на пользу и фактически не оставили эльфам ни единого шанса как-то извернуться в сложившейся ситуации, думая, что они преследуют беглого архимага. Эти индивидуумы даже не подумали о том, что человек, который сопровождал их экспедицию, банально солгал. И даже более того, бывший архимаг эльфов с некоторой злостью узнал о том, что его резиденцию в столице королевства все-таки разграбили. Да, эти разумные додумались до подобного. Долго мучились, прежде чем сломали защиту его резиденции, и были просто шокированы тем фактом, что в резиденции не осталось ничего. Он все вывез, и всего лишь по той простой причине, что заранее подозревал этих индивидуумов в потенциальном предательстве. Поэтому даже задумываться не стал. И теперь Юрий был ему за это изрядно благодарен. Ведь именно благодаря библиотеке древнего эльфа которую он мог изучать. Парень теперь и мог создавать те самые артефакты, а также мог различать то, что дало ему возможность разобраться со способом изготовления того самого металла, переплетенного с магией. Ведь по сути все то, что воспринималось как магия, было всего лишь эссенцией маны. Как ни крути, но на эссенцию манну, которая вступала в реакцию с материалом, ничто не влияет, кроме самого материала. Именно поэтому и получается такой специфический узор на металле, вроде бы и слой металла, но при этом и слой магически активного вещества. Если бы Юрий не знал того, как выглядит эссенция маны после своего контакта и реакции с каким-либо из материалов, вроде и того же мифрила, то он скорее всего просто не понял бы того, с чем именно тут столкнулся. Именно его эксперименты в данном случае и дали парню возможность распознать этот нюанс. А разобравшись в том, он смог разобраться и в остальном. Он еще пару раз ходил в лабораторию и изготовил для себя такой же брусок, переплетенного с магией адамантита, и даже небольшой брусочек титана после чего понял, что получил. Таким образом, он мог бы сделать запас металла и передать тем же гоблинам для изготовления чего-нибудь полезного. Вроде того же оружия или защиты. В данном случае это уже не суть важно. Куда важнее эффективность подобного снаряжения. Тем более, что своими плетениями защиты, которые он применял в отношении той же одежды, и которую, к сожалению, на территории Академии использовать было нельзя. Можно было внедрить в такую защиту без особых проблем. Эссенция манны, которая пронизывала этот материал, позволяла и не такое. Так что в данной ситуации Юрий мог проводить самые невероятные эксперименты, что его и тянуло в артефакторы. Вот что он мог сделать, как какой-нибудь одаренный маг стихии, неважно какой. Это не особо имело значение. В данном случае значение имел именно тот факт, на что были способны такие индивидуумы в принципе. А способны они были только использовать собственную силу стихии и не более того. Вот что они могут сделать, если их сила, которую они используют, банально закончится? Ничего. А артефактор может запастись такими предметами, которые могут не только использовать его собственную силу, но и силу, которую сосредоточили в кристаллах-накопителях другие разумные или же те же самые источники стихии. А никакой одаренный, хотя бы не дотягивающий до уровня магистра, максимального уровня просвещения или, или же архимага не сможет даже с малым источником стихии сравниться. «И об этом забывать не стоит. Конечно, Юрий понимал, что рано или поздно у кого-нибудь появятся вопросы по поводу того, почему Юрий не использует такой металл в артефактах. Ну а зачем ему это нужно? Подобные ресурсы он припас для себя и впоследствии применит в случае нужды, а вот делиться ими он ни с кем не собирался, так как не видел для этого веских причин».